РУССКИЙ ДЕНДИЗМ Слово «дэнди» и производное от него «дэндизм» с трудом переводится на русский язык. Вернее, слово это не только передается несколькими, по смыслу, противоположными русскими словами, но и определяет, по крайней мере, в русской традиции весьма различные общественные явления. Зародившись в Англии, дендизм включал в себя национальное противопоставление французским модам, вызывавшим в конце XVIII века бурное возмущение английских патриотов. Энн крамзин в письмах русского путешественника описывал, как во время его и его русских приятелей прогулок по Лондону толпа мальчишек забросала грязью человека, одетого по французской моде. В противоположность французской утонченности одежды, английская мода канонизировала фрак до этого бывшие лишь одежды для верховой езды. Грубый и спортивный он воспринимался как национально-английский. Французская предреволюционная мода культивировала изящество и изысканность, английская допускала экстравагантность и в качестве высшей ценности выдвигала оригинальность. Примечание. Здесь речь идет об английской мужской моде. Французские женские мужские моды строились как взаимно соответственные. В Англии каждая из них развивалась по собственным законам. Конец примечания. Таким образом, дендизм был окрашен в тона национальной специфики и в этом смысле, с одной стороны, смыкался с романтизмом, а с другой, примыкал к антифранцузским патриотическим настроением, охватившим Европу в первые десятилетия XIX века. С этой точки зрения дендизм приобретал окраску романтического бунтарства. Он был ориентирован на экстравагантность поведения, оскорбляющего светское общество, и на романтический культ индивидуализма. Оскорбительная для света манера держаться и неприличная развязность жестов, демонстративный шокинг, все формы разрушения светских запретов воспринимались как поэтические. Такой стиль жизни был свойствен Байрону. На противоположном полюсе находилась та интерпретация дендизма, которую развивал самый прослабленный денди эпохи Джордж Брэммель. Здесь индивидуалистическое презрение к общественным нормам выливалось в иные формы. Байрон противопоставлял изнеженному свету энергию и героическую грубость романтика. Брэммель – грубому мещанству светской толпы и изнеженную утонченность индивидуалиста. Примечание противопоставление этих двух видов бунта Оскар Уальд позже положил в основу сюжета портрета Дориана Грея. Конец примечания это второй тип поведения Бульвер Литтон позже приписал герою романа «Пелэм» или «Приключения джентльмена» 1828 год, произведение, вызвавшего восхищение Пушкина и повлиявшего на его некоторые литературные замыслы и даже в какие-то мгновения на его бытовое поведение. Герой романа Бульвера Литтона, соединяющий великосветскую моду Нарочитую наглость наглости цинизм не был абсолютно новой фигурой для русского читателя. Это сочетание Карамзин отразил в повести «Моя исповедь» 1803 год. Типично английский герой Бульвера Литтона и его русский предшественник воспринимались читателями в России как явление одного ряда. Герой Бульвера Литтона – Дэнди и нарушитель порядка, следуя принятому плану, культивирует модную слабость, как герой Байрона Силу. Прибыв в Париж, я тотчас решил избрать определенное амплуа и строго держаться его, ибо меня всегда снедало чистолюбие, и я стремился во всем отличаться от людского стада. Поразмыслив, как следует, над тем, какая роль мне лучше всего подходит, я понял, что выделиться среди мужчин, а следовательно, очаровывать женщин, я легче всего сумею, если буду изображать отчаянного фата. Поэтому я сделал себе прическу с локонами в виде штопоров, оделся нарочито просто без вычур к слову сказать, человек не светский, поступил бы как раз наоборот, и, приняв чрезвычайно томный вид, впервые явился к лорду Беннингтону. Пэлэм культивирует не наглую индивидуалистическую силу, а наглую индивидуалистическую слабость, превращая ее в орудие своего превосходства над обществом. Ценность поведению Дэнди придает не качество поступка, а то, в какой степени он выпадает из общепринятых норм. Крайней трусостью можно так же тщеславиться, как и крайней храбростью. Как вам нравятся наши улицы? Спросила престарелая, но сохранившая необычайную живость мадам Д.Г. «Боюсь, вы найдете, что для прогулок они не столь приятны, как лондонские тротуары». «По правде сказать», — ответил я, — «со времени моего приезда в Париж я всего один раз прогулялся пешком по вашим улицам и чуть не погиб, так как никто не оказал мне помощи. Я свалился в пенистый поток, который вы именуете сточной канавой, а я...» «Бурной речкой!» «Как вы думаете, мистер Эбертон, что я предпринял в этом затруднительном и крайне опасном положении?» «Ну что ж, наверное, постарались как можно скорее выкарабкаться», — сказал достойный своего звания Атташе. «Вовсе нет. Я был слишком испуган. Я стоял в воде, не двигаясь, и вопила помощи». Такое поведение Дэнди увенчивается полным успехом а мистер Эбертон шепнул жирному глупому лорду Лескомбу. «Что за несносный щенок!» И все, даже старуха Деге, стали присматриваться ко мне гораздо внимательнее, чем раньше. Искусство дендизма создает сложную систему собственной культуры, которая внешне проявляется в своеобразной поэзии утонченного костюма. Костюм — внешний знак дендизма, однако, совсем не его сущность. Герой Бульвера Литтона с гордостью говорит про себя, что он в Англии ввел на крахмаленные галстуки. Он же силую своего примера приказывал обтирать от ворота своих ботфорд шампанским. Примечание. После 1790-х годов такие ботфорды получили название а-ля Суворов, в честь вошедшего тогда в Англии в моду Суворова. Конец примечания. Пушкинский Евгений Онегин три часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил. Однако покрой фрака и подобные этому атрибуты моды составляют лишь внешние выражения дендизма. Они слишком легко имитируются профанами, которым недоступна его внутренняя аристократическая сущность. Бульвер Литтон рисует характерный разговор между истинным денди и неудачным подражателем дондизма. Стульц стремится делать джентльменов, а не фраки. Каждый стежок у него притязает на аристократизм. В этом есть ужасающая вульгарность. Фрак работы Стульца вы безошибочно распознаете повсюду. Этого достаточно, чтобы его отвергнуть. Если мужчину можно узнать по-неизменному вдобавок, отнюдь не оригинальному покрою его платья, о нем, в сущности, уже и говорить не приходится. Человек должен делать портного, а не портной человека. — Верный, черт возьми! — скричал сэр Уиллоуби. — Так же плохо одеты, как плохо подаются обеды у лорда и Совершенно верно. Я всегда уговаривал моих портных шить мне не по моде, но и не наперекор ей не копировать мои фраки и панталоны с тех, что шьются для других, а кроить их применительно к моему телосложению, и уж никак не на манер равнобедренного треугольника. Посмотрите хотя бы на этот фраг. И сэр Уиллоуби Тауншенд выпрямился и застыл, дабы мы могли в волю налюбоваться его одеянием. «Фраг!» — воскликнул Расселтон — изобразив на своем лице простодушное изумление, и брезгливо захватил двумя пальцами край воротника. «Фраг, сэр, уилуби! По-вашему, этот предмет представляет собой фраг?» романа Буллера-Литтуна, являющийся как бы билетаризованной программой дендизма, получил распространение в России. Он не был причиной возникновения русского дендизма, скорее, напротив. Русский дандизм вызвал интерес к роману. Любопытным фактом этого интереса является эпизод, который традиция связывает с именем Пушкина. Последние не исключение, хотя и не вполне достоверны. Однако, какова бы ни была природа приводимого ниже случая, он представляет собой пример непосредственного влияния Пелэма на русское щегольское поведение. В полуапокрифической биографии Пушкина мы встречаем неожиданное описание дандийского поведения поэта. Известно, что Пушкин, подобно своему герою Чарскому из «Египетских ночей», не выносил столь милые для романтиков типа кукольника роли поэт в светском обществе. Автобиографически звучат слова «Публика смотрит на него, поэта, как на свою собственность».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 А болезни милого ему человека тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание. «Верно, что-нибудь сочиняете?» Влюбец ли он? Красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличит своего сынка и заставляет читать стихи такого-то. и мальчишка угощая стихотворца его же изуродованными стихами. Источник, о котором пойдет речь, рассказывает о якобы имевшем место разговоре Пушкина с девицей Н. М. Еропкиной, кузиной пю Ю. Нащекина. Пушкин стал с юмором описывать, как его волшебница-муза заражается общую, московскую, примечание автора, ленью, Уж не порхает, а ходит с перевальцем. Отрастила себе животик и с высот Линдора перекочевала в келью кулинара. Арифмы — один ужас. Он засыпал меня примерами, всего не упомнишь. Пишу «Прометей», а она лепечет «Сельдерей». Вдохновит меня палата, а она угощает чашкой шоколада. Появится мне грозная минерва, а она смеется из-под консервы. На Мерсалину она нашла малину. Марсу подносит квасу. Божественный нектар поставлен самовар. Кричу в ужасе Юпитер, а она кондитер. документы этот вводят нас в забавную ситуацию. Наивная слушательница предполагает, что Пушкин доверил ей быть свидетельницей рождения поэтических текстов. А на самом деле поэт иронически выдает ей нечто, достойное ее представлений о творчестве. Хотя текст донесён до нас мемуаристкой в позднейшем и явно искаженном виде, но именно эта двойственная ситуации заставляет полагать, что в основе ее лежит какой-то подлинный эпизод. Тем интереснее увидеть, что слова, приводимые Еропкиной, имеют явную литературную параллель. В рассматривавшемся выше романе Бульвера Литтона есть исключительно близкое к пушкинскому тексту из воспоминаний Еропкиной место, где один из героев описывает свои попытки заняться стихотворством. Начал я эффектно. «О, нимфа! Голос музы! Нежный мок!» Но, как я не старался, мне приходила в голову одна лишь рифма — «сапог». Тогда я придумал другое начало. «Тебя прославить надо так?» Но и тут я ничего не мог подобрать, кроме рифмы «башмак». Дальнейшие мои усилия были столь же успешны. Внешний цвет рождал в моем воображении рифму «туалет». Со словом «услада» почему-то сочеталась «помада». Откликом на жизнь уныло, завершавшую второй стих, была весьма неблагозвучная антитеза «мыло». Наконец, убедившись, что поэтическое искусство не моя сильная сторона, я удвоил попечение своей внешности. Я наряжался, украшался, умощался, забивался со всей тщательностью, которую, видимо, подсказывало само своеобразие рифм, рожденных моим вдохновением. Смысл описанной Еропкиной сцены в свете этой параллели понимается так. В ответ на наивные домогательства девицы, ведущей поэтическую беседу, Пушкин разыгрывает сцену по рецептам лондонского дэнди, заменяя лишь снобизм одежды гастрономическим. Дэндизм поведения Пушкина не в мнимой приверженности к гастрономии, а в откровенной насмешке, почти наглости, с которой он осмеивает простодушие своей собеседницы. Именно наглость, прикрытая издевательской вежливостью, составляет основу поведения Дэнди. Герой неоконченного пушкинского романа в письмах точно описывает механизм дэндиской наглости. Мужчины отменно недовольны моею фатюете индулант, которая здесь еще новость. Они бесятся, тем более, что я чрезвычайно учтив и благопрестоен, и они никак не понимают в чем именно состоит мое нахальство хотя и чувствуют что я нахал типично дендистское поведение было известно в кругу русских щеголей задолго до того как имена байрона и брэмеля равно как и само слово денди стали известны в россии как уже говорилось карамзин в 1803 году описал этот любопытный феномен слияния бунта и цинизма превращение эгоизма В своеобразную религию и насмешливое отношение ко всем принципам пошлой морали. Герой моей исповеди с гордостью рассказывает о своих похождениях. Я наделал много шуму в своем путешествии, тем, что прыгая в контрдансах с важными дамами немецких княжеских дворов, нарочно ронял их на землю самым неблагопристойным образом, а более всего тем, что с добрыми католиками целуя туфель папы укусил ему ногу и заставил бедного старика закричать изо всей силы. Эти эпизоды впоследствии воспроизвел Федор Михайлович Достоевский в романе «Бесы». Ставрогин повторяет, трансформируя цинические забавы героя Карамзина. Он ставит скандальное положение госпожу Ли Путину, публично целуя ее на балу и под предлогом конфиденциального разговора кусает за ухо губернатора Достоевский, конечно, не сводит сущность своего героя к образу, созданному Карамзиным. Однако внутренняя опустошенность дендизма кажется ему зловещим предсказанием судьбы гражданина Кантона Ури. В предыстории русского дендизма можно отметить немало заметных персонажей. Одни из них, так называемые «хрипуны», в цитированном уже романе в письмах Пушкина, Один из друзей пишет Владимиру «Ты отстал от своего века». Действие романа происходит во вторую половину 1820-х годов, примечание автора. Избиваешься на блаженной памяти гвардии Хрипуна 1807 года. Хрипуны, как явление, уже прошедшее, упоминаются Пушкиным в вариантах домика в Коломне. Гвардейцы затяжные а «Вы хрипуны, но хрип ваш приумолк!» Примечание. Цитируем первоначальный текст. В дальнейшем первая строка была «Красавцы молодые». Пушкин 5.374. Конец. Примечание. Грибоедов в горе от ума называет Скалозуба. Хрипун — удавленник, фагот. Смысл этих военных жорганизмов эпохи до 1812 года современному читателю остается непонятным в сознании его вырисовывается образ хрипящего старика такое понимание закрепил своим авторитетом к с станиславский в махатовской постановке горе от ума роль скала исполнял л м леонедов загремированный под пятидесяти летнего генерала у грибоедова полковник тученого с крашенными волосами Грибоедовский герой, однако, совсем не соответствует этому образу. Прежде всего, он молод. Сравните слова Лизы. Служите недавно. Однако уже полковник, хотя на войну попал только в 1813 году, демонстративное исключение его из числа участников войны 1812 года весьма знаменательны. Все три названия скалозуба, хрипуну, давленник, фагот говорят о перетянутой талии. Сравните слова самого скала зуба италии так узки это же объясняет и пушкинское выражение гвардейцы затяжные то есть перетянутые в поясе затягивание пояса до соперничества с женской талии отсюда сравнение перетянутого офицера с фаготом придавало военному моднику вид удавленника и оправдывало название его хрипуном Представление об узкой талии как о важном признаке мужской красоты держалось еще несколько десятилетий. Николай I туго перетягивался даже когда в 1840-х годах у него отрос живот. Он предпочитал переносить сильные физические страдания, лишь бы сохранить иллюзию талии. Мода эта захватила не только военных. Пушкин с гордостью писал брату о стройности своей талии. На днях я мерился поясом с евпраксией и талии наши нашлись одинаковы. Следовательно, из двух одно. Или я имею талью пятнадцатилетней девушки, или она талью двадцатипятилетнего мужчины.